Глава 182 Скиталец. Сентябрь в Тингоне перестал быть лёгким освежающим, став немного зябким и по-осеннему холодным. Солнце уже напротив дарило теплоту, грея особенно сильно в 3-4 часа дня. Кален прошёл сквозь духовную стену и окно и оказался за пределами спальни. Парень парил в воздухе, наблюдая за людьми и экипажами, курсирующими по улицам нарциссов. Неожиданно мужчина в серой спецовке поднял голову и начал оглядываться. Клейн запаниковал, прятаться было некуда. Он уже хотел вернуться в дом, однако краем глаза заметил, что мужчина смотрит поверх окна. Порень проследил за взглядом и увидел воробья, который быстро скрылся из виду. В городе иногда летают птицы. Фу, с облегчением выдохнул Клейн. Забыл, что простые люди не могут меня видеть. Набравшись мужества, он спустился ниже. И парень от головами людей направился к ближайшей широкой улице. Парень смотрел по сторонам, и кое-что понял он видел так же, как и при активированном духовном зрении. Это было хорошей новостью. Его не нужно активировать, но вот малая дальность обзора всё портила. Было и отличие помимо ауры и эмоций. Он слабо, но чувствовал живых существ обладавших душой. Ощущения были расплывчатыми, какими-то иллюзорными и прозрачными. Наверное, в таком состоянии я могу минуя тело атаковать душу, задумался Клейн. Он сосредоточился и стараясь двигаться как можно быстрее, полетел в сторону улицы Железного креста. Клейн хотел узнать свою максимальную скорость. Остановился он только у дома, где раньше жил. Я двигался со скоростью автомобиля. Жаль, что не могу свободно посещать духовный мир. Можно было бы, ага, заблудиться. Последствия таких игр слишком суровы. Он закончил самокритику и Клейн понял, что ощущает чужую безнадёжность. Чувство было не явным, но очевидным. Внимательно присмотревшись, он понял, что улица окутана мраком, который не виден простым людям и рассеивает солнечный свет. Улица была покрыта слоем отчаяния, ступора и боли. Эмоции накладывались друг на друга, будто были многослойным пирогом. Когда я стал провидцем, то первым делом осмотрел эту улицу духовным зрением. Она выглядела точно так же, железный крест Нижние и верхние его части совсем не изменились. Как же долго всё это копилось. Колен с грустью вспомнил прошлое и взлетел на уровень третьего этажа. Только там он снова почувствовал солнечный свет и отряхнул навязчивую депрессию. Пролетая вдоль нижней улицы, парни время от времени замечали истощённых людей, от этих какое-то рваное. Ещё попалось два трупа умерших от голода и болезней. Каждый месяц тысячи людей умирали в агонии. Но их место быстро занимают обанкротившиеся фермеры и рабы с южного континента. Калентяжка выдохнула, направилсь на юг, в промышленную зону Тингона. Там располагались сталелитейные, свинцовые, фарфоровые, машиностроительные производства, металлообработка, издательства и всё прочее. На подлёте к Лену виднелось такие трубы, в воздухе плавала пыль густым мрак, только на каплю лучше, чем на Нижней улице. Место отчаяния здесь занимало усталость и пессимизм. Э люди за 30 считали здесь старожилами. Клейн хотел подлететь ближе и внимательно всё смотреть, но вдруг почувствовал слабость. Моё духовное сние выдержит нагрузки? Забеспокоился Клейн. Он развернулся, чтобы быстрее попасть домой, но вспомнил, что есть другой путь. Я был призван, то есть если закончу призыв, то мгновенно вернусь. Парень успокоился и внимательно осмотрелся по сторонам, прислушался к своему состоянию и обнаружил что-то с собой связанное. бесконечно далёкое, но одновременно и бесконечно близкое. Что-то, с чем он неразрывно связан. Уцепившись за связь, Клин стиснул шаром пылающего солнца и усилием воли отменил призыв. Его захлестнула огромная ужасающая сила, потянула его прозрачную фигуру, начала её растворять в небытие, около нас ещё из материального мира. Тишина была везде, в бесконечном сером тумане, в иллюзорных багровых звёздах и даже в их мерцании. Калин оказался на кресле за старинным бронзовым столом в огромном дворце. Всё прошло хорошо, даже отлично, подумал Калин и посмотрел на своё духовное тело. Оно к его приятному удивлению содержало в себе тёплую честь из чистого золота, шаром пылающего солнца. Мне удалось принести сюда что-то материальное. Он схватил шаром и с улыбкой начал вертеть, желая убедиться, что это не иллюзия. После чего встал и принялся рассказывать туда-сюда, чувствуя полное своё удовлетворение, мысли егополнились предвкушением. Сюда можно принести вещи и ингредиенты, просто найти подходящий способ. Но пока это слишком непросто, сначала подготовиться, затем самому перемещаться сложно. Кто-то может это плохо сказать на репутации, если останавливаться на каждый призыв. Лишь иногда сначала нужно разобраться, создать заклинание, которое призовёт последователя Но может быть, направленные прямо ко мне. Шут же солидная личность. Зачем заклинателю указывать прямо к нему? Когда нужно, я могу сотворить посланника или последователя посильней и поручить им сбор и отправку всего необходимого. Пока Клинн размышлял, идеи всплывали одна за другой. Правда, воплотить их было непросто. Он не обладал нужными знаниями и силой. С каждой секундой слабел всё больше, пока не понял, что не сможет тут находиться. Колин накутал себя духовностью и попытался вспомнить чувство контролируемого падения. В мгновение и Порин снова стоит в своей спальне, где сквозь щель изнавис так красиво пробивался солнечный свет. Посмотрев вниз, он убедился, что шар-монет тот так и остался в сером тумане. Когда отдохну, нужно будет повторить призыв и вернуть шарм. Эх, мог бы я поддерживать это состояние дольше, можно было бы поискать дом с красным дымоходом. Жаль, что пока этого делать нельзя. Всё, хватит отлететь и обследовать только парочку домов, да и потом полдня придётся отдыхать. Не самый быстрый способ. Калин подошёл к письменному столу, молча потушил свечу и собрал свои вещи. Стену духовности убирать не стал. Калин сел на стул, достал ручку с бумагой и начал писать письмо мистеру Азику. Затем написал приветствие. Здравствуйте, мистер Азик. И задумался на несколько минут, после чего продолжил. Из надёжного источника мне стало известно, что один из семи пиратских адмиралов, контр-адмирал Ураган Салан, проник в Бэклендс. При нём есть артефакт Всепожелающий глад. Он наделяет способностью, схожей с возможностями Пастыря, по тусторонней пятой последовательности, которая поглощая души, обретает силу. Должен быть предел в количестве душ, которые он может поглотить, но одну душу можно отпустить, а на её место взять другую. Вот Салану должно быть много сил. Я не знаю, зачем он прибыл в Бэкленд, но по слухам, охотятся за неким предметом, который по тем же слухам может сделать его таким же сильным, как высокоранговый потусторонний. Закончив писать, Колевин смутно указал на своего информатора. Не то, чтобы вместо Разик будет просить капитана лишних ястребов подтвердить информацию, просто Колен не хотел просить помощи прямо. Он писал так, чтобы письмо выглядело как предостережение. Захочет, что помогателей нет это другой вопрос. Если ему действительно понадобится помощь, Главное, чтобы было основание для просьбы, когда Азик будет понимать, в чём дело. Колень медленно выдохнула, начала излагать основную мысль. Вдохновитель случившегося показалёк на дно, и получить какие-либо улики мне не удалось. Напишу я вам не для этого. Мне нужна помощь относительно ритуалов на последнем месте, с коею с чем столкнулся. Сравнив описание солнца с ответом Азика, я смогу правильно провести ритуал. А затем его можно изменить и что-нибудь передавать. Такой способ будет лучше, чем призываться самому, а потом обмениваться. Да, надеюсь, мистер Азик хоть что-нибудь помнит об этом. Закончил мысленно Клейн, он не стал подписываться, оставив письмо как есть. Существует только один мёдный свисток. Уверен, мистер Азик поймёт, кто отправитель. Подписываться также не стоило из-за безопасности. Сложив письмо, он поднял голову и посмотрел в трёхметровый потолок. Нерешительно постояв, он подошёл к кровати и взял мёдный свисток. Отлично. Теперь нужно посвистеть и отдать письмо. Мысленно повторил Клейн, после чего поднял руку, поднёс свисток к губам и силой выдохнул. Не раздалось и звука, но своими обострёнными чувствами Клейн заметил, что в комнате мгновенно похолодело. Он посмотрел духовным зрением и увидел, что из его письменного стола словно фантомом вырвались расплывчато белые кости. А они быстро собрались в прозрачную фигуру огромного монстра. Его голова протиснулась сквозь стену тухлости и куда-то исчезла. Калин уставился на костяного монстра, в особенности на его свисающие руки. Существо из кости протянуло ладонь. Калин усмехнулся и бросил сложное письмо. Огромная ладонь дёрнулась и поймала послание в воздухе. Калин схватил свисток и снова дунул. Монстр мгновенно сложился, кости упали на письменный стол, после чего погрузили столешницу и исчезли. Он закончил со всем этим, клин снял с стены духовности, и под порывом неожиданного ветра дошёл до вешалки и вернул свисток на место. Затем вернулся к кровати, положил голову на подушку и мгновенно заснул.